«Прощай, покой!» — вздохнул Рудольф Люнден. Нечасто бывал он так прозорлив. В кухню впорхнула Мирьям Экариуд, главный редактор еженедельника «Мы женщины». Белокурые, чуть небрежно уложенные волосы, модный бежевый брючный костюм в клетку, кремовая блузка из натурального шелка. Мы решили, что удобнее приехать вечером и переночевать здесь, а утром сразу взяться за дело. Эдуарда домчалась в одну минуту. «Эдуард!» Пастор взревел от негодования. «Зачем ты притащила его сюда? Ему-то что здесь делать во время описи? Он человек посторонний». Мирьям надменно поглядела на круглое розовое лицо дяди Рудольфа. «А зачем ты сам вечно таскаешь за собой своего оруженосца, Лисилот? Какая разница? Не забывайся!» Ледяным тоном процедила пасторша, имея в виду ту комнату для гостей, где стоит двуспальная кровать, уже заняли мы с Рудольфом. Если Эдуард Амброс и слышал этот разговор, лицо его осталось непроницаемым. Он явился на кухню, сверкая белозубой улыбкой, насмешливой и галантной как всегда. «Прекрасные дамы, уважаемые господа, рад вас приветствовать!» Водрузив корзину с продуктами на столик у окна, он начал распаковывать свертки с ветчиной, копченой колбасой, гусиным паштетом, французскими булочками, сыром и редиской. «Взятка от Мирьям», — объяснил он. «А это от меня. На столике появились две бутылки красного вина. Полли, давай я разболтаю яйца. Нет-нет!» — вскрикнула Полли, словно ей грозила опасность. Теперь рассердилась она и на себя, и на этого несносного человека, в присутствии которого всегда ощущала какую-то неловкость. Его неизменная веселость настораживала Полли. Он был слишком развязный, слишком чужой, чтобы можно было понять его». Миндалевидная кария глаза, которым беспрекословно подчинялась волевая Мирьям, оказывали на Полли обратное действие. Всю свою сознательную жизнь она была неуверенной в себе, замкнутой и легко поддавалась страху. Глаза Эдуарда пугали ее. Очередной звонок известил о прибытии Эспера Эпериуда. Он был все в том же поношенном, вызывающем желтом пиджаке и в желтой рубашке, так же, как Эдуард без галстука. Под мышкой Эспер держал пачку журналов. Это были свежие оттиски сильно запоздавшего номера мышбенщины. «Вот», — угрюмо, — сказал он, — «прямо из типографии. Тираж уже поступил в здешние киоски и в стокгольмские тоже». «Это про Камилу?» — спросила Полли, хватая один экземпляр. Пока Эдуард невозмутимо взбалтывал яйца и ставил на огонь сковородку, она перелистала журнал и, найдя нужную страницу, углубилась в чтение. Мирьям была явно не в духе. «Какая досада, что пришлось заменить героиню номера!» — сокрушалась она. «Наша государственная деятельница так здорово выглядела на цветном снимке, а фотография Камиллы Мартин никуда не годится. В жизни она гораздо красивее. Меня просто бесит, что мы не успели сделать цветной портрет». Полли пропустила мимо ушей сетование шефа. Ей фотография понравилась. «Эспер! Какой чудесный снимок!» «Сделай мне такой. Я его повешу у себя в комнате». Рудольф Люнден, в руках которого тоже оказался журнал, одобрительно кивнул. «Эспер — отличный фотограф, я всегда говорил. Да и пишет он бойко». Эспер Экерюд мрачно взирал на своих защитников. Следующее замечание Полли окончательно испортило ему настроение. «Жаль, что под фотографией и в тексте говорится, будто Камилла исполняет партию Сенты на премьере «Летучего голландца», — сказала она. На премьере пела Маргарета Халлин. «Как Маргарета Халлин?» — в отчаянии вскричала Мирием. «Выходит, наша звезда на этой неделе ничем не отличилась? Господи помилуй! Теперь не хватает только, чтобы теологиню, которая запланирована у меня в 22-й номер, не посвятили в Санн». «Ты прекрасно знаешь мое отношение к женщинам-пасторам», — не выдержал ее дядя. «Омлеты готовы», — весело перебил Эдуард. «Их надо есть горячими». Камила Мартин всегда в центре внимания, — решительно заявила пасторша. «Садитесь за стол и не ссорьтесь во время еды». Ссора утихла, и сразу как будто иссякли все темы для общего разговора. Леселот Люнден нехотя беседовала с Полли, О многосерийном английском фильме брат и сестра Экерют угрюмо молчали. Пастор Люнден выпытывал биографические данные у незваного чужеземца, нарушившего семейный покой. Ты из Латинской Америки? Ну, в какой же стране ты родился? В Венесуэле. Но моя мать из Бразилии. У тебя необычная фамилия. Это испанская или португальская? Думаю, ни то, ни другое. Отчим моего отца был из прибалтийских крестьян.